Глава 19. Уверен, любой на моем месте весь вечер ломал бы голову без всякого толку. Но мы в устре, а сверхъестественной способностью ухватывать суть вещей. И думаю, от силы минут через десять я уже знал, что надо делать. По моему разумению, дело можно было уладить только, поговорив с Анжелой по душам. Ведь именно она устроила весь этот тарарам вела себя как глупая гусыня, сказав да вместо нет, когда Гася под воздействием спиртного с одной стороны и нервного возбуждения с другой предложил ей соединиться в браке. Надо всыпать Анжели по первое число и заставить ее дать Гасе отставку. Четверть часа спустя я набрел на негодницу в беседке, где она пила что-то прохладительное и сел рядом с ней. Анжела Начал я, и если вы сочтете, что мой голос звучал слишком сурово, хотел бы я послушать, как звучал бы на моем месте ваш голос. Все это совершенный бред. Она вышла из задумчивости, потом вопросительно на меня посмотрела. Прости, Берти, я не слышала. Ты сказал, что у тебя бред? Я говорю не о себе. Ах, прости. Значит, мне показалось. Если бы у меня был бред, я пришел бы разговаривать с тобой. Конечно, Я понял, что лучше отступиться, и взялся за дело с другого конца. Я только что видел Тапи. Да? И Гасси Финкнотла. Вот как? Оказывается, ты наплевала на Тапи и обручилась с Гасси? Совершенно верно. Именно в этом смысле я и сказал, что все это полный бред. Не можешь ты полюбить такого идиота, как Гасси? почему же? Не можешь и все тут. Я хочу сказать, что, конечно же, не могла она полюбить гася. Никто не может полюбить этого малахольного придурка. Разве что такая же малахольная и придуршная девица, вроде Мадлен Бассет. На черта он ангеле. Нет, конечно, Гася отличный малый во всех отношениях, обходительный, дружелюбный. И окажись у вас на руках больной тритон. Никто лучше Гаси не посоветует, какие процедуры нужно ему делать до прихода доктора. Что ж до свадебных колоколов и марша Мендельсона тут Гасси не находка. Нисколько не сомневаюсь, можно часами метать камешки в самых густонаселенных местах Англии без малейшего риска попасть в девицу, которая бы согласилась стать миссис Агастус Финкнотл, разве что под наркозом. Я изложил Анжели эти свои соображения, и она вынуждена была признать их справедливость. Пусть так, может и правды не люблю. Тогда зачем вы с ним обручились? Детят-то неразумны. Ну да так, шутки ради. Шутки ради? Именно. Меня это ужасно позабавило. Посмотрел бы ты, какое у Тапи было лицо, когда я ему все выложила. Внезапно меня осенило. А, -а, -а, -а так ты стала в позу. Что? Обручилась с гася, чтобы насолить Тапи? Да. Вот я и говорю, ты стала в позу. Да, наверное, можно выразиться и так. Знаешь, как еще это называется? Низкий обман. Барышня, вы меня удивляете. Почему? Не понимаю я скривил губы не понимаешь потому что ты женщина все вы таковы режете по живому и совесть вас не мучит Еще гордитесь собой вспомни хиверову жену Иаиль». сноска книга судей израилевых глава 4 стих двадцать 21 и где ты слышал про Иаиль?» Разве тебе не ведомо, что в школе я получил приз за отличное знание Библии? Ах, да, действительно. Агастус об этом упоминал в своем выступлении. Ну да, торопливо сказал я. У меня не было ни малейшего желания вспоминать речь гасса. Вот я и говорю: "Посмотри на Иаиль, Хиверову жену, вонзила острый кол в голову спящего гостя и пошла ба хвалиться везде своим подвигом". Тоже мне скаут. Мне говорят: "О, женщина, женщины!» — Кто говорит? Мужчина кто же еще? Да, жалкие высаздания. Однако ты не собираешься упорствовать, правда? Упорствовать в чем? В этой бредовой затее с вашим обручением. Очень даже собираюсь. Просто чтобы выставить Тапи в глупом свете. Думаешь, он выглядит глупо? Да, так ему и надо. Я понял, что топчусь на месте. Помнится, приз за знание Библии я получил, когда отвечал на вопросы о Валаамовой ослице. Что это были за вопросы, не могу точно сказать, однако вроде бы речь шла о животном, которое упиралось всеми ногами, рядало ушами и отказывалось внять уговором. По-моему, сейчас Анжела вела себя точь в точь как лама вослить. По-моему, они с Анжелой просто сестры близнецы упрямы до глупости. В общем, Ангел показала себя во всем блеске. Вздорная девчонка, вот ты кто, сказал я. Она слегка покраснела. И какая я невздорная девчонка? Нет, ты вздорная девчонка, сама знаешь. Ничего подобного. Ломаешь жизнь Тапе, ломаешь жизнь гася, только чтобы потешить свое самолюбие. А это не твое дело. Я с Жарм ее осадил. как это не моё дело. На моих глазах разбиваются жизни моих школьных друзей. Ха. К тому же, ты по уши влюблена в Тапе, и тебе само это отлично известно. Ничего подобного. Да. Если бы каждый раз, когда я ловлю полные любви взгляды, которые ты на него бросаешь, я получал по Саверенну, она смерила меня взглядом, в котором светилась отнюдь не любовь. Слушай, Берти, котистой ко всем чертям. Я выпрямился во весь рост. Именно это я и собираюсь сделать с достоинством, сказал я. Во всяком случае, я ухожу, я все сказал. И слава богу. Однако позволь заметить, не позволю. Очень хорошо, холодно, сказал я. В таком случае, пока-пока. Я надеялся, что уязвил Анджело, подавленный и обескураженный. Этими словами можно было бы описать мое состояние, когда я покидал беседку. Не стану отрицать от разговора с Анджелой я ожидал куда более утешительных результатов. Признаться, она меня удивила. Мы почему-то всегда забываем, что любая девица становится настоящей мегерой если сердечные дела у нее не ладятся. Мы с кузиной Анжелой, можно сказать, неразлучны с тех пор, когда я еще носил матросский костюмчик, и она была малявкой, у которой менялись молочные зубы. Однако только теперь я начал прозревать тайные глубины ее души. Милая, добрая резвушка, она всегда меня поражала своим простодушием. И вот теперь она Анжела безжалостно смеется». У меня в ушах стоит холодный издевательский смех, который никак не вяжется со свойственной и деликатной и изысканной манерой общения. Казалось, я вижу, как она потирает руки в предвкушение, что сведет в могилу посидевшего от горя таппи. Всегда говорил и снова готов повторить: девице странное создание. Ох, прав был старик Киплинг, когда шутил, что слабый пол куда более непреклонен, чем сильный. В сложившихся обстоятельствах, как мне показалось, единственное, что я мог сделать, это направиться в столовую и ударить по холодной закуске, о которой говорил Дживс. Я чувствовал настоятельную необходимость подкрепиться, ибо разговор с Анжелой в конец меня измотал. Эти беседы на обнаженном нерве выкачивают из человека всю его энергию и рождают сильное желание наброситься на бифштекса ветчину. Вот я и потащился в столовую и едва переступив порог, заметил тетушку Далию, которая стояла у буфета и уплетала лососину под майонезом. В смущении я пробормотал: "Ой, ай, ах". Когда мы с дрожайшей родственницей последний раз имели удовольствие говорить та-та-тет, она должен вам напомнить, изъявила желание утопить меня в пруду за огородами. И я не знал, чем для меня обернётся эта встреча. Увидев, что тетушка пребывает в добром расположении духа, я почувствовал большое облегчение. Невозможно описать ту сердечность, с которой она помахала мне вилкой. Привет, Биарце, абол в и дружелюбно сказала она. Так и знала, что встреча тебя у кормушки. Попробовала сосины знатная штука. Анатоль, спросил я. Нет, он все еще в постели. Но судомойка была в ударе. До нее вдруг дошло, что она обслуживает не стаю кониуков в пустыне Сахара, и она состряпала нечто вполне пригодное для человека. Славная девушка, надеюсь, на танцах она от души повеселится. Я положил себе порцию лососины, и мы принялись оживленно болтать о бале для прислуги, устречли бадов и упражняться в остроумии, прикидывая, как будет смотреться дворецкий сеппингс отплясывающий румбу. Я покончил с первой порцией и собирался положить себе еще, когда всплыла тема Гасси. С учетом нынешних событий в Нотсбери, я ожидал, что тетушка коснется её раньше. Когда же она заговорила, я понял, что ей ничего не известно о помолвке Анжелы. "Послушай, Берти", сказала она, задумчиво пережевывая фруктовый салат. это твой виски bottle, finknotl «Виски-боттл», Bottle, настойчиво повторила она. После его сегодняшнего представления он вовеки веков виски Bottle. Так я теперь и буду его звать. Когда увидишь его, скажи, что он отлично меня повеселил. Когда он прямо со сцены вдруг начал шерстить тома, это было потрясающе. Ничего забавнее не виделось с тех пор, как викарий наступил на развязавшийся шнурок и растянулся на ступенях кафедры. В самом деле, твой виски Bottle устроил нам первоклассное представление. Я не мог с ней согласиться. А выпады в мой адрес? А они мне тоже понравились. Молодец он. Признайся, ведь ты смошенничал, когда получил приз за знание Библии. Ну что вы? Победа далась мне ценой всемерных и непрестанных усилий. А как насчет пессимизма, о котором нам толковал виски Bottle? Берти, ты пессимист? То, что творится в этом доме, мог бы я ответить тётушке: "Успешно превращает меня в пессимиста". Но я сказал: "Нет, я не пессимист". Вот и славно. Не будь пессимистом. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Жизнь прожить не поле перейти. Перед рассветом всегда тьма сгущается. Наберись терпения, и все будет хорошо. Туманен день, однако солнце воссияет. Ответы этого салата. Я последовал ее совету, и хотя усердно работал вилкой, мысли мои были далеко. Я был сильно озадачен Оттого, что в последнее время мне так часто приходилось вводить компанию с разбитыми сердцами, тёткина жизнерадостность казалась неуместной. Да, именно неуместной. Я думал, вы будете немного раздрадосарованы, сказал я. Раздрадосадовано? Ну да, выходками гася на сцене. Признаюсь, я ожидал, что вы станете топать ногами, и метать молнии, ерунда. Почему я должна досадовать? Напротив, я польщина и горжусь, что вина из моих подвалов произвели такое магическое действие. Это мне возвращает веру в послевоенные виски. Кроме того, сегодня вечером я не могу ни на что досадовать. Я как дитя, которое хлопает в ладоши и пляшет под солнцем. Наконец-то оно выглянуло из-за туч. Пусть звонят колокола радости, а Анатоль остается. Что? Поздравляю, тетенька. — Благодарю. Да, едва я вернулась домой, я принялась уговаривать его, трудилась как усердный бобер. И наконец Анатоль, клянясь, что не уступит, уступает. Сноска. Джордж Гордон Байрон. Дон Жуан. Он остается, хвала Господу, и, по-моему, теперь можно сказать, улыбается Бог в небесах, в этом мире все так хорошо. Сноска Роберт Браунинг, Стихотворение из драмы, приходит Пиппа. Тетушка не успела договорить, как двери отворились и к нашей честной компании присоединился дворецкий. Привет, Цеппингс», — сказал тётя Далия. Я думал, вы ушли. Пока еще нет, мадам. Надеюсь, вы хорошо повеселитесь. Благодарю вас, мадам. Вы зачем-то хотели меня видеть? Да, мадам. Дело касается мсье Анатоля. Разве вы бы позволили, мадам, мистеру Финкнотлу корчить гримасом на Анатолю из окна в крыше?